Китай. Провинция Хайнань, город Джэнчжоу. Лето 1582 года. Длинная полоса самых черных дней в жизни Хуато началась с коротенькой радости. Дедушку утром зачем-то вызвали в Джэнфусы, государственное учреждение, ведающее судебными делами и наказаниями, и он отменил урок каллиграфии. То не любил первое из искусств, хотя знал, что оно ценится куда больше, нежели живопись, поэзия или музыка. Каллиграфия тягостное занятие, требующее не только терпения и крепкой руки, а и особого таланта, глазомера, чувства соразмерности. Легче прочитать сто книг, чем переписать одну. Мамочка, вот уже три дня, как уехала с папой, и заниматься сто было некому, поэтому он предался редкостному удовольствию и играл у себя в комнате. Пришла Кайсан и передала приглашение старого хозяина присоединиться к нему в Джантане. Служанка была взволнована, на что мальчик не обратил внимания. Дедушка сидел в кресле, положив руки на подлокотники и тупо глядя в никуда. По его сморщенным щекам катились слезы, исчезая в реденькой белой бородке. То был потрясенный и испуган. Он никогда не видел дедушку плачущим. Потом мальчик обратил внимание на знак траура, цветок гортензии, приколотый к шляпе старика. «Что стряслось? Отец моего отца!» «Укрепи дух свой, внук!» Тугань, чиновник, ведающий судебными делами в области, только что сообщил мне, что позавчера по дороге в столицу, на самой границе нашей провинции Повозка, на которой ехали твои родители, подверглась нападению. Возничий остался в живых и рассказал подробности. «Твой отец стал обитателем долины Желтой реки. Твоя мать похищена и увезена неизвестно куда. Больше я пока ничего не знаю». «Мой друг Ло Гуан, начальник Синбу полиции, отправился на место преступления, чтобы произвести расследование, он вернется завтра». У мальчика онемели губы. «Что же мы будем делать?» – еле сумел вымолвить он. «Готовиться к похоронам и одновременно искать твою мать, устанавливать убийцы, похитителей. А потом придет время мстить. Когда же оно придет? Это не важно». Запомни навек мудрость ханского народа. Отомстите спустя 10 тысяч лет, не поздно. Пойдем. В Малень устроим бинсо. Примечание бинсо – помещение, где гроб с телом стоит до похорон. Гроб я отдам свой, тот, который мне подарили твои родители. Он очень красивый, из тисовых досок долголетия, с богатым декором из черного и красного лака. Твои родители с любовью и тщанием выбирали его для меня». Дедушка замолчал, борясь с рыданиями. «Давай отберем нефритовые и золотые статуэтки для погребальных даров. Положим их вместе с усопшими. Тело умерших не поддается тлению, если все семь естественных его отверстий закупорены золотом или нефритом. Остаток дня прошел в приготовлении к похоронам, и необходимость тягостных, но нужных дел заставляла то держать себя в руках. Ночью же ничто не мешало ему осознать до конца свою потерю» и он выплакал все глаза. Кайсан пришла к нему, легла рядом, обняла, гладила по голове, утешала, и он, наконец, заснул под ее тихий успокаивающий шепот, согретый жаром ее тела. Утром, выпив чаю, если он не мог, то, одетый в белое цвет траура, пришел Джантан и стал ждать Логуана, Начальника полиции, высокого здоровяка лет 45, мальчик уважал, Ибо слышал немало от родных и слуг о хитрости уме, ловкости и неподкупности этого знаменитого в округе сыщика. То прыгал от восторга, когда Тайпан Сеньбу приходил в гости к дедушке, радуясь не столько подаркам, сколько историям о ловле преступников, которые Мастак был рассказывать Логуан. Гуан. Сегодня он ждал появления сыщика со страхом, тот должен был привезти тело отца. Однако главный Сеньбу явился с пустыми руками. «Нападавшие забрали труп с собой», — объяснил он. «Как же так? Не дать похоронить человека — гнуснейшее преступление, уже убийство». «А вдруг?» — в голосе дедушки вспыхнула искорка надежды. «Произошла ошибка. Мой сын жив, его тоже похитили». «Увы, нет. Как мне тяжело мне говорить это», — покачал головы гость. «В живых остались и возница, и охранник, который сопровождает государственные экипажи». Они рассказали, что их окружили 10 вооруженных конников с виду разбойников. Прямо как в стихах. Волосы стянуты белой холщовой повязкой, сапоги на ногах, лица в черных и красных разводах, пальцы сжимают ножи и секиры. Пассажиров заставили выйти, вашу невестку связали и бросили поперек седла. Ваш сын крикнул предводителю шайки, я узнал тебя, мерзавец, и сообщу обо всем государю. Вожак разбойников спешился, подошел и прошипел. Из всех государей истину будет ведать, только Янь Ван, владыка преисподней. Выхватил меч и разрубил пленника до пояса. Это невозможно. Как утверждают оба свидетеля, главарь банды держал в руках меч тысячи буйволов. Дедушка опешил. Их же не больше сотни по всей Поднебесной. Мечи, способные, по выражению философа Джуанзы, Разрубить тысячу буйволов и не затупиться носят лишь 12 высших офицеров личной охраны сына неба, ваны, члены императорского дома и некоторые видные военачальники. Откуда простому грабителю с большой дороги взять такое сокровище? Примечание. Философ Джуанзы жил в 359-286 годах до эры. Автор знаменитой книги-притчи «Вещи вне нас». Я тоже пришел к подобному выводу. Скажите, ваша семья ничем не разгневала Бай Лянцзяо? Дедушка не стал признаваться давнему товарищу, что давно платит секте дань. Все же Ло Гуан служил в Сюньбу. Не откровенничай с другом, ибо дружба тоже не вечно учит народная мудрость. Нет, уважаемый, ни я, ни мой сын ничем не могли вызвать гнев Бай Лянцзяо. Да члены секты и не стали бы убивать, им нужен выкуп обычные разбойники так не поступили бы. Могли бы ограбить и сбить мужчин, осквернить женщину, но зарубить ни за что ученого мужа и труп увезти с собой, вместо того, чтобы выдать за вознаграждение родственникам. Видно, не хотели, чтобы тело освидетельствовали. Примечание. Освидетельствование трупа было введено в Китае с древнейших времен. В 1274 году даже был написан первый трактат по судебной медицине. Да и откуда мой сын знал главаря бандитов, как странно. Эта история сплошь соткана из загадок. В ночь, когда уехали ваши родные, незадолго до рассвета какие-то негодяи разрушили мост через реку. Всем повозкам пришлось поворачивать обратно и делать крюк до другой переправы. Туда ведет очень плохая дорога, петляющая по лесу вдоль врагов и балок. В одной из лощин и ждала засада. Удивительно. Там прошло немало экипажей. Однако напали только на ваш, будто нарочно выбирали именно эту повозку. Ваш сын вез с собой ценности? Три тысячи лан. Кто знал об этом? Только он сам, невестка, я и то. Причем решение забрать с собой деньги было принято буквально перед самым отъездом. Гости и хозяин многозначительно посмотрели друг другу в глаза. Потом дедушка перевел взгляд на внука и повел бровями, а правой рукой... Сделал знак копья, поджал пальцы, вытянув вперед один указательный. Не спятил ли старик, подумал то? Да забавли теперь. Однако дедушка смотрел очень настойчиво, и внук не стал прикословить. Несколько лет назад его научили этой игре, и с тех пор не раз проверяли, сможет ли он исполнить все точно так, как положено. Мальчик стал и громко попросил разрешения отойти на двор. Получив добро, Он было направился к двери, однако не вошел в нее, а остановился. Прижался к стене. Из дверной панели вытащил припрятанную длинную и острую иглу. На цыпочках бесшумно подкрался, держась вдоль стены к дальнему углу, где была пробита маленькая дырка для подглядывания. Из другой комнаты она закрывалась отодвигающейся панелью. «Старинный трюк, – рассказывал дедушка, – заманить врага, чтобы он посмотрел в дырочку» а на другой стороне – человек с иглой. Роль этого человека и должен был играть ТО. Находящиеся в комнате отвлекали внимание шпиона. Мальчик научился по знаку копье быстро и незаметно подкрадываться и втыкать иглу в отверстие. Никто из членов семьи никогда не говорил об этом секрете слугам. ТО никак не удавалось поразить глядатая хотя проделывал сотни раз всю процедуру. И теперь он воспринимал ее просто как тренировку, наблюдательности и концентрации внимания. Добравшись до места, то молниеносно ткнул иглой и отпрянул в испуге, услышав за стеной дикий вскрик. Лугуан выбежал из комнаты и тут же вернулся, волоча за собой рыдающую и вопящую кайсан. Она закрывала правый глаз ладонью, из-под которой по щеке лилась кровь. Мальчик кинулся к ней. «Нянечка, тебе больно? Извини, но я не знал, что это ты». А «Опомнись!» – загремел голос дедушки. «У кого ты просишь прощения? У рабыни-изменницы, из-за которой погиб твой отец и похищена твоя мать? Кайсан, черепашья навоз! Перестань реветь, как недоинная корова! Сколько ты получила от разбойников за свое предательство? Я ни в чем не виновата, я просто хотела узнать, как идут поиски хозяйки, потому и подслушивала», – захныкала Кайсан. «Женщина!» «Ты не понимаешь всей тяжести положения, в какой попало по собственной глупости!» Вмешался в разговор Логуан. «Сейчас на шею тебе наденут деревянную колодку, кангу, и отведут в тюрьму. Тебя начнут пытать, и ты во всем признаешься. После ста ударов бамбуковыми палками по пяткам ты не сможешь ходить. А потом тебя вернут господину для наказания». Ты знаешь, что по закону он волен поступать с провинившейся рабыней, как заблагорассудится? Скорее всего, он предаст тебе смерти. Спастись ты можешь лишь в одном случае. Если расскажешь правду до мельчайших подробностей и станешь нам полезной, тогда я не отдам тебя палачам. А твой господин смягчится и не станет тебя казнить. О, добрая гуанинь! Поспешествуй мне, я не замыслила дурного. Два сезона назад на базаре ко мне подошел видный мужчина. Представился Хунг Муном, управляющим имениями господина Хунг Сиучуана. По прибытии в наш город Юйши пригласил всех окрестных своден и расспросил их о местных красавицах. Те сообщили ему о красоте моей хозяйки. И Цзян Цзюнь послал управляющего найти кого-либо из слуг семьи Хуа. Хунг Мун выбрал меня. Он попросил подробно описать внешность мамы. Я отказалась. Хунгмун дал мне 10 лан серебра. Какой может быть вред хозяйке, если я расскажу про ее прелести? Подумала я и согласилась. Хунгмун предложил передать маме записку от Юйши. Я объяснила, что хозяйка очень любит папу, что она добродетельная женщина, да к тому же еще ее муж только что вернулся после длительной разлуки. Тогда управляющий велел мне сообщать обо всех новых событиях в семье. За каждую важную новость он обещал отдельное вознаграждение. Когда хозяина пригласили к дзянь Цзюню, я побежала к хун Муну, но он обозвал меня дурой, сказав, что это для него не новость, и приказал подслушать, о чем будет говорить папа и старый хозяин после визита к его милости Хун к Сиучуану. И ты, подлая тварь, все выболтала, хотя понимала, что Юйши охотится за твоей госпожой, не выдержал дедушка, занеся руку для удара. Кай-Сан испуганно отпрянула, сжавшись комок. Ее всхлипывания усилились. «Я не предполагала, что столь благородный господин будет разбойничать. Я хотела денег». «Проводив хозяина, я побежала к Хунмуну. Он дал мне еще десять лан. Я же не знала, что они убьют папу и похитят маму. А то бы не стала им помогать». «Зачем же ты, безмозглая дрянь, сейчас подслушивала нас? Ты ведь наверняка поняла, что преступник хун Сиучуан. Так-то ты отплатила нам за все благодеяния». Кейсан выпрямилась, ее здоровый глаз гневно сверкнул, она больше не выглядела испуганной. «Какие такие благодеяния? Мой отец продал меня вам, когда я была еще девочкой, я простая рабыня. За что мне испытывать к вам благодарность? Кунзи учит долг младших повиноваться старшим. Это все мудрость для господ и свободных, если бы я родилась в богатой семье, я бы тоже так говорила». Тебя сытно кормили, никто в нашем доме не тронул тебя пальцем, а ты знаешь, как обращаются со служанками в других семьях. Да, вы не злые хозяева, но и я никогда ничего не портила из вещей, не вредила вам, не воровала, не отлынивала от работы, как рабы в жестоких семьях. А вы все презирали меня, считали вещью. Папа гнушался мною, не взял ни разу к себе на ложе. Так что я ничем вам не обязана. Что касается вашей распресьюиши, то мне до нее дела нет. Когда тигр и леопард дерутся, маленькой козочке лучше спрятаться в кустах. Уберите эту гадюку, пока я не раздавил ее, в бешенстве выкрикнул дедушка. Да, бамбуковых палок тебе не избежать, осуждающий нахмурился Ло Гуан. Ну ничего, темницы ты другое запоешь. Палачи научат тебя уважать законы джунга и естественный порядок вещей, установленный небом. Приступ отчаянной смелости у Кайсан закончился быстро. Она забилась в истерике. Начальник Сюньбу вызвал полицейского, который его сопровождал, и тот отвел служанку в тюрьму. «Пусть посидит в кутузке, наберется ума и почтение к старшим, пока нам не потребуется ее свидетельство. Я велю писцу снять несколько копий с ее показаний». «Куда вы собрались, мой достойный друг?» «Я пойду к Анчаше». Примечание «Анчаше?» Приминах чиновники юстиции в провинции